К концу 1919 года были получены первые научные результаты, и в декабре в Калужском обществе по изучению природы прочитан доклад о результатах экспериментов. Уже после четырёхлетних экспериментальных исследований пишет Ежевский: "Мне было ясно, что во всех обнаруженных мною явлениях играет роль отрицательный ион кислорода воздуха". прямых опытов я не мог поставить, так как моя скромная лаборатория не обладала всей необходимой для этих опытов аппаратурой. Но я уже смело в разговорах и сообщениях в научных кружках и обществах высказывал идею о недостаточности молекулярного кислорода для длительного поддержания жизни высокоорганизованных животных. Конечно, как и подобает в таких случаях, на меня смотрели с недоумением и думали: "Сели у него дома Столь еретические высказывания против химической аксиомы горения и окисления вынуждали многих учёных относиться с великой осторожностью к мне, как к неблагонадёжному субъекту, проповедующему кощунственные учения. Кстати сказать, Чижевский во всех отношениях явление необычное в истории русской науки. Помимо научной карьеры, он мог бы стать ярким художником или поэтом. И здесь нам вновь следует обратиться к его мемуарам. Вот как он, например, вспоминает важный для будущего исследования 1915 год. Осень 1915 года была для меня значительна не только потому, что я уже вынашивал неотступную идею об электричестве и кислороде, но и потому, что подружился со студентом юридического факультета Московского университета Георгием Ивановичем Зубовым. и с кандидатом прав Алексеем Александровичем Дубенским, которые были увлечены сверхмодными формами поэзии, что, однако, не мешало им бывать и в более умеренных литературных кружках, куда они вовлекли и меня, зная мою слабость по этой части. В зимние семестры 1915-1916 годов я познакомился со многими писателями и поэтами. На первом месте среди них для меня в то время стояли Иван Алексеевич Бунин и Валерий Яковлевич Брюсов. Бунин был великим художником слова, Брюсов виртуозом поэтической выдумки. Оба ничем не походили друг на друга. Бунин был прост, добродушен и дружелюбен. Брюсов сложен, насторожен и осторожен. Оба охотно узнавали меня в студенческом сюртуке или в тёмном пиджаке, когда я встречался с ними в московском литературно-художественном кружке, что на Большой Дмитровке, ныне Пушкинской улице, или в общих знакомых. Я не рисковал задерживать их своими разговорами более того, чем это было положено правилами приличия. Поэтому я бывал немало удивлён, когда Иван Алексеевич, стихами которого я увлекался ещё со времени прочтения книги "Ристопат", удостоил меня трёх или пятиминутного разговора. А однажды его брат Юрий Алексеевич и он пригласили меня на литературный вечер, и Иван Алексеевич любезно вручил мне визитную карточку, в которой значилось: Иван Алексеевич Бунин, почётный академик. Но посетить Бунина мне так и не удалось. То же я мог сказать и про Валерия Яковлевича Брюсова, который всегда угощал меня своими домашними папиросами, после того, как я однажды похвалил аромат его табака. «В Стамболе? Мисокуди?» «Нет, это смесь», — ответил он и запомнил, что мне понравились его папиросы. В том же 1915 году я познакомился с целой плеядой писателей и поэтов. Алексеем Николаевичем Толстым с его большой львиной шевелюрой, красавцем в поддёвке Леонидом Николаевичем Андреевым, скромным Александром Ивановичем Куприным, Евгением Николаевичем Чириковым, с Игорем Северяниным и наконец даже с мадам Вербицкой, автором нашумевшего романа Ключи счастья. Как молодые писатели, так и средних возрастные сначала немало потешались над жёлтой кофтой и некоторыми формами футуризма, который уже в те годы давал себя чувствовать. Но футуризм рос как протест против всего на свете, против монархического строя и против российского мещанства. Впрочем, кое-кто из футуристов дошёл до абсурда, до звукоподражания без всякого смысла. высоко вознеслись в то время Марингов, Шершневич, Бурлюк, Постернак. Мои попытки писать в модном духе ограничились несколькими стишками. Всех этих поэтов я знал лично, встречался в Бродячей собаке, в Стое лепегаса и в Домино, где в закулисной комнате восседали и спорили о достоинствах русской речи поэт-математик Сергей Павлович Бобров. с которым мне пришлось впоследствии часто общаться и даже сотрудничать, и литературовед Дмитрий Дмитриевич Благой. Это было время, когда Сергей Александрович Есенин ездил по Тверской на Лихачеве в цилиндре с белой хризантемой в петлице, и Владимир Владимирович Маяковский потряс окна роста и лекционные залы не только своим остроумием, но и своим богатырским рыком. С Есениным в ближайшие затем годы я встречался в Лита Наркомпроса, а с Маяковским частенько обедал за одним столом в доме Герцена на Тверском бульваре, где я столовался в течение ряда лет. Я имел возможность не только хорошо узнать этого талантливого человека, но и не раз испытать на себе его острословие. Однажды кто-то всё-таки передал Владимиру Владимировичу тетрадку моих стихов. После прочтения коих он дружески похлопал меня по плечу, сказав: Из вас вышел бы неплохой поэт, если бы вы меньше увлекались наукой. Поэзия и наука очень ревнивы. Они не признают любовниц, и та и другая кровопийцы. Тут Владимир Владимирович явно съехидничал. Он сказал, что у меня нет жены, а есть две любовницы, и кровь мою никто не пьёт. А это плохо. Приезжая в Калугу, я посещал местный литературный салон и музыкальные вечера Татьяна Фёдоровны Достоевской, внучатой племянницы писателя Фёдора Михайловича. Был знаком я и с некоторыми местными поэтами, встречался и с известным композитором Раковым, но уже значительно позже в Москве. С моим другом, композитором Александром Александровичем Михайловым, я также впоследствии встречался в Ленинграде. У него и у художника Бино Поэтому, когда в 1920 году определилось моё положение, а командировку в Калугу я мог получить только как литературовед, я с указанием Луначарского явился к Брюсову в литературный отдел, помещавшийся в Гнезниковском переулке. Тут же в одной из комнат сидел и знаменитый поэт Вячеслав Иванов. В результате мне было выдано удостоверение, подписанное Брюсовым и Ивановым, где я был назван инструктором лито и таким образом официально сопричислен к сонму литераторов. До сих пор, миновав силы и харипды жизни в скудных остатках моего архива, каким-то чудом сохранилось это удостоверение за их подписью. Однако доклад по результатам исследования, в котором так активно приняли участие белые крысы, способствовал знакомству Чежевского с выдающимся физиком Петром Петровичем Лазаревым. с именем которого связано с рождением и становлением отечественной физики. И это знакомство привело к тому, что вместо поэта и художника мы получили выдающегося ученого. И вот что пишет об этом в своих мемуарах Чижевский. «Петр Петрович Лазарев был среднего роста, упитанный, кругленький, но не толстый. Он носил ржеватую бородку и такие же усы, и на его лице всегда лежали большие красноватые пятна. Маленький нос и светлые брови довершали его облик. Но глаза так умно и ярко сверкали из-за очков, что это сразу привлекало к нему внимание. Быстрый, решительный, энергичный, он поражал своей огромной эрудицией и умел крепко держать внимание своих слушателей на необходимой высоте. Логика его выводов была безупречной, и он имел мало конкурентов у доски, на которой выстукивал мелом схемы опытов или решал дифференциальные уравнения. Необычайная энергия его была всем известна. Он руководил институтом биофизики Наркомздрава РСФСР, состоял профессором в ряде высших учебных заведений и был академиком с 1917 года. Он был автором многочисленных экспериментальных исследований и ряда фундаментальных трудов, получивших одобрение мировых авторитетов. Лазарев с интересом ознакомился с результатами исследований Чежевского и в дальнейшем всячески поддерживал научную деятельность молодого учёного. В 1922 году Чежевский сверхштатно работал в Институте биофизики у Лазарева. Постепенно работы русского исследователя стали привлекать внимание международных научных кругов. Ученый открыл 11-летние циклы исторического процесса и выдвал гипотезу о гелиофизической обусловленности таких циклов. В унисон бурям, четко различимым на солнечном диске, по планете прокатываются различные катаклизмы, политические конфликты, вооруженные столкновения, революции. Через полвека после него этих проблем в своих трудах будет касаться и Лев Гумилёв, ведя понятие пассионарности. В 1935 году Александр Леонидович обнаружил явление предварительной реакции бактерии на возмущение солнечно-земных связей, позволяющие прогнозировать солнечные бури, опасные для человека как на Земле, так и в космосе. Возможно, это обстоятельство до поры служило ему охранной грамотой. а причин для опасения было хоть отбавляй. Чего стоил один только интерес к исследованию периодичности всемирно-исторического процесса, так называлась докторская диссертация Чижевского, защищенная в первые годы советской власти. Идеи ученого в корне расходились с господствовавшей тогда идеологией. Подобных вольности Чижевскому не простили. Даже международный авторитет учёного не спас от репрессий, и в 1942 году его арестовали. В карлаге, куда и был это Перванчежевский, были сломаны судьбы таких учёных, как Фортунатов, Диамидов, Василец, Пустовойт, Цон, Ланина, Савельево. Артисты, художники, драматурги, режиссёры, профессора выращивали овощи, после скот рыли канавы, работали стеклодувами, шили сапоги, теряли последние силы на кирпичных заводах и в шахтах. Никому не было дела до их прошлого. Они все были одинаково бесправны, зэки, враги народа. Вряд ли сам Чежевский заблуждался относительно своей участи. За лагерные годы перед его глазами прошло столько замечательных людей, которые могли составить честь и славу любого государства. Но не того, в котором им выпало родиться и жить. Это государство не нуждалось в них. Машина дьявольского устройства, которой он не мог не понимать, словно молох пожирала человеческие судьбы, человеческие жизни. Так что же из себя представлял этот самый карлак? Карагандинский лагерь был организован в 1930 году на территории Талиманского, Жанарингского и Нурингского районов Карагандинской области. На отведенной под лагерь территории существовало несколько казахских аулов и семь поселков с европейским населением, объединявших 4861 хозяйство с населением 21 979 человек. С организации лагеря всё население было переселено в другие районы Карагандинской области. Административно-хозяйственный центр лагеря находился в посёлке Далинское и расположен в северной части основного массива. Вся территория лагеря разграничена была на 19 отделений, запасный фонд и сельскохозяйственную опытную станцию. Помимо этого, как административные отделения лагеря существовали Балхашское отделение, подрядные работы Карабахское отделение, пересыльный пункт и база снабжения и центральный лазарет, не имеющий земельных площадей. Большинство основных хозяйственных центров, отделенческие лагеря и поселки, были удалены от железнодорожной станции от 20 до 80 километров. Шоссейные дороги отсутствовали. Грунтовая дорожная сеть представляла из себя естественные просёлочные дороги, труднопроходимые в распутицу и зимой во время снежных заносов. На территории лагеря, кроме лагерного персонала, их семейств и заключённых другого населения не было. Исключения представляли полоса отчуждения по трассам железных дорог, где проживают железнодорожники, и посёлок Далинское, где проживало около 50 семей служащих школы почты и прокуратуры, суда и отделения Госбанка. Вольно-наемный состав лагеря, включая военизированную охрану, состоял из 4756 человек, членами семей около 8000 человек. Из них инженерно-технического персонала было 236, членов и кандидатов партии 381 и комсомольцев 922. Контингент заключенных равнялся 37000 человек. К этому количеству необходимо прибавить 980 детей, заключённых в возрасте до 4 лет, содержащихся в лагерных домах младенцев. Карлак был неудовлетворительно оборудован как место концентрации преступного элемента. Там не было лагерных зон, оборудованных в соответствии с режимным положением, недостаточное количество штрафных изоляторов, карцеров. Всё это способствовало разгулу криминального элемента, который начальство воспринимало как явление социально близкое. С помощью уголовников устанавливался настоящий террор по отношению к осужденной интеллигенции. Вот что такое представлял из себя Карлак 40-х годов. Чижевский попал на 19-е ДКО, 19-е Долинское комендантское отделение, расположенное в самой Долинке. Здесь находилось главное управление лагеря, лагерный суд, прокуратура, следственное управление, оперчекистский отдел, Сосредоточены были все основные управленческие структуры лагеря. Карлаг в целом являлся громадным по масштабам производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции образования. В 1940 году промышленность Карлага состояла из Акмалинской швейной вышивательной фабрики в Волжгире, Акмалинском лагере Жон изменников Родины, где работало 1100 человек, и предприятия по переработке сельхозпродукции. В их числе было 12 мельниц, 9 крупорушек, 13 маслозаводов, 1 маслобойный завод, 2 сыроварни, 9 брынзоварин, 11 пунктов засолки овощей, 1 бойня. Помимо этого функционировали каменно-угольная шахта с производительностью в 60 тысяч тонн угля, 10 кирпичных заводов с производительностью в 2 миллиона штук кирпича, 6 известковых карьеров, дающих 2800 тонн извести, Дерево-обделочная мастерская, выпускающая продукцию на 1305 рублей. В лагере 18 электростанций общей мощностью в 537,5 киловатт-часа. В 1941 году была пущена предельно ткацкая фабрика в Спасском отделении. Болхашское отделение выполняло подрядные работы по строительству медиплавильного завода. На строительстве были заняты 650 человек. Всё это полностью обеспечивало автономную жизнедеятельность замкнутого в себе региона по площади равного Франции. Невольничье государство, часть общего гулага, обеспечивало рудники Джесказгана, шахты Караганды, Сарани, Дубовки лучшими специалистами из числа заключённых врагов народа как на стадии строительства этих объектов, так и на стадии эксплуатации. А Коневоцское и Сингельдинское отделение выращивало элитное конское поголовье, которому не просто было составить конкуренцию на международных ярмарках и аукционах. В годы войны Карлак производил мины, лёгкое вооружение, снаряды. Те, кто встречался с Ежевским в долинке, вспоминают высокого представительного человека с длинной седой бородой в потёртом кожаном пальто. А ведь ему тогда не было и 50. -ти. Выглядел он как глубокий старик. Больше всего Чижевскому и его товарищам, по несчастью, приходилось терпеть от надирателей. Надиратели особо тешились во время обыска в бараках. Обычно устраивали их в общие дни отдыха. С остервенением переворачивались постели, надиратели, как ищейки, рылись в скудных пожитках заключенных, сбрасывая все на пол. При выдаче посылок разбирались упаковка, в одну кучу сыпались несовместимые продукты. Разрывались коробки с папиросами, и табак перемешивался с высыпанным сахаром. Особым шиком надзиратели считали высмаркаться при заключённом в два пальца, а потом этими руками лезть в посылку, хватая продукты и вещи, с таким трудом и любовью собранные близкими и родными. Унижение было выше всякой меры. Терпел Чежевский, и когда гнусавый и безграмотный надзиратель Филиппов цадил сквозь прокуренные редкие зубы: "Но ты, профессор кислых щей". Годами приходилось терпеть юмор этого надзирателя, который любил повторять: "Мне не надо, чтобы ты работал, мне надо, чтобы ты мучился". Чежевский особенно раздражал его своей независимостью, чувством собственного достоинства, которое сохранял в самые критические моменты. Однако жизнь самого Филиппова закончилась трагически. Его убили уголовники. Убили жестоко, несмотря на свою с ним социальную близость. Видно, парню что называется занесло, и уголовники совершили акт возмездия по-своему. Так прервалась ещё одна бессмысленная и абсолютно бесполезная жизнь садиста. Однако Чежевский при всей своей внешней смиренности и покладистости был из тех, кого сломать совсем непросто. За внешней деликатностью скрывалась железная воля и напористость, сознание своей правоты и ценность сделанного, умение вести научную полемику и отстаивать позицию. Возможно, именно эти качества и делали его столь симпатичным для Слюсаренко. подполковник Слюсаренко, заместитель начальника Карлага, среди сослуживцев слыл человеком образованным. По воспоминаниям бывших политзаков, судьба которых во многом зависела от Слюсаренко, он был человеком не глупым, не злым, не обременён излишней классовой подозрительностью, умел на свой страх и риск находить в жуткой лагерной жизни некоторые послабления для особо одарённых заключённых. Это были академики, врачи, художники, инженеры. Именно благодаря Слюсаренко получил Чижевский в свое распоряжение крохотную коморку, бывшую кладовую при художественной мастерской 19-го ДКО. Комнатушка была так мала, что в ней еле уместились топчан да тумбочка. Зато была печка, которую можно было топить и на которой можно было сварить жиденький супец из остатков домашней посылки. А главное, это был свой угол, тишина. И устроившись на топчане так, что ноги упирались в противоположную стену, мог Александр Леонидович, положив на колени фанеру, работать. Он, как большой проход, плывёт своим курсом, несмотря на шторм, на ветер и волны. Нет такой волны, чтобы накрыла и потопила его. Не может быть. Он её исключает. Александр Леонидович пишет своим крупным, твёрдым, с правильным наклоном, несколько старомодным почерком фиолетовыми чернилами на плохой, шершавой, серой бумаге свои принципиальные возражения на два последних отзыва из Гулага на электростатический метод интенсификации химических реакций. Судя по тому, что возражения эти вшиты в дело заключённого СГ-555, они так и не были отправлены адресатам. До конца срока немыслимо долго. Здоровье ухудшается на глазах. Чижевский вновь обращается к Слюсаренко. Я закончил и направил через 19-е ДКО в БРИС Управление научный труд электростатический метод интенсификации химических реакций, серьезную математическую работу, имеющую отношение как к химической, так и оборонной промышленности. Я приступил также к научно-исследовательской теоретической работе об электрических функциях крови, экспериментальная часть которой была мной выполнена в ЛСИО в 1946 году. Этот труд подробно рассматривает электрические свойства крови, их изменчивость при ряде заболеваний, особенно при раке. Параллельно я занят разработкой двух научных тем военного характера. Первая электрический метод лечения ранений Второе электрический метод абсолютной очистки воздуха при изготовлении вакуумных приборов. Я приступил к работе над выяснением возможности применения электростатического метода к увеличению прочности бетона, что может иметь большое значение при постройке бетонных сооружений военного характера. Все перечисленные работы я производил в свободное время, пользуясь тем, что у меня есть отдельный угол, хотя и нет стала. Все эти работы написаны на фанере, положенной на колени. За ноябрь-декабрь я написал 10 картин оригиналов. 5 января я получил в карцеле сотрясение мозга, следы которого, в виде сильнейших головных болей, держатся до сих пор. Одновременно с этим у меня было отнято рабочее место. На моё рабочее место посажены с 10 марта туфельщицы, а то место в цехе, где они сидели до сих пор пустоет. Писать картины у меня в кабинке, сидя на топчане, невозможно. Мое оконце имеет световую площадь размером 33 на 56, а в полумраке работать красками нельзя. От гражданина Бачурина, начальник Ахо Карлага, я узнал, что я не получу больше отобранного у меня рабочего места, а, может быть, лишусь даже и кабинки, в которой я живу сейчас и пишу свои научные труды. Так как начальник 19 ДКО считает это излишним, равно как он считает излишним и поддерживать моё слабое здоровье питанием. Я узнал, что мне даны самые скверные характеристики как бездельнику и лодарю. Никаких столкновений или пререканий с начальством или надзор составом за все 5 лет с лишком моего заключения у меня не было. Я дисциплинирован и строго подчиняюсь режиму лагеря. Единственным нарушением было приготовление супа в 12 часов дня 26 декабря в моей кабинке ЗК перешкольник в то время, как я работал в своей мастерской. Я глубоко неизлечимый инвалид, страдающий одной из самых страшных и тяжёлых болезней сердца, грудной жабы. Частые ночные приступы, неописуемые в боли и удушья, длящиеся иногда часами, бессонные ночи, приковывают меня к постели и делают меня практически совершенно нетрудоспособным. Более 50% моего пребывания в заключении я пролежал в стационарах и был несколько раз актирован. Я хочу лишь одного — получить возможность закончить мои новаторские научные труды. Всё вышеизложенное даёт мне моральное основание покорнейше просить вас подтвердить начальнику ДКВО ваше распоряжение от 16 января сего года. Первое о восстановлении перегородок для создания необходимых условий работы, и второе о назначении мне постоянного питания для поддержания моего здоровья. Гражданин начальник Простите, что я вновь был вынужден беспокоить вас, но только в вас и в вашем отношении я встречаю истинный чуткий отношенник к человеку. И морально, и физически я разбит. Моя судьба и судьба моих научных идей в ваших руках. Здесь нужно сказать, что питание заключённых в карлаге было очень скудным. Наркомوفская норма состояла из 350 г хлеба плюс приварок. Жидкий суп из карих глазок, черного ячменя, который заключенный еще называли «шлыковкой» по фамилии заключенного селекционера Шлыкова, который и вывел этот сорт кормового ячменя в лагере. Еще давали такую же черную кашу. Питание было двухразовое, но хлеб давали только раз в день, а в отношении супа были варианты в зависимости от сезона. Долго протянуть на таком питании не мог никто. После карлага был Спасский лагерь. Спасский особо благ считался инвалидным лагерем. Его достаточно хорошо описал служенец в своём архипелаге Гулак. Попасть в Спасск это всё равно что быть приговорённым к смерти. Умирали здесь часто и по многу. Освобождались редко и единицы. Сидели здесь особо опасные государственные преступники. Уголовников почти не было. Зато в изобилии были представлены высшие армейские чины, партийная администрация, военнопленные, лица с присоединенных территорий. В Спасском лагере Чижевский попадает в штат лагерной больницы, даже получает в свое пользование небольшую комнатку, которая становится лабораторией. О здоровье Александра Леонидовича тем временем все ухудшается. Дают о себе знать лагерные восемь лет. В очередной раз, попав на больничную койку с острым приступом ишемической болезни сердца, Чижевский обследуется консилиумом. Консилиум заключенных и вольно-наемных врачей делает следующее заключение. Заключенный Чижевский А.Л. страдает миокардиодистрофией с расширением сердца, стенокардией с частыми приступами удушья, генерализованным артериосклерозом периферических сосудов мозга, эмфиземой легких, паренхематозным гепатитом, хроническим колитом, грыжи белой линии живота. Профессор доктор ГС Вацадзе, профессор доктор ВВ Опель, доктора ЛЕ Паценко, ГГ Эрнезакс и ИИ Казаковский. Копия заключения была припровождена в управление степного лагеря в Джесказган. В него с 1948 года входил спаский особлак со следующей припиской: По состоянию здоровья Чижевский А.Л. «Здоров» относится к труду третьей категории. Зам. начальника управления майор Буркин, начальник спецотдела лейтенант Рабинин. 7 января 1950 года выписан наряд на отправку ЗК Чижевского А.Л. в ссылку на поселение. Итак, последний этап, на этот раз в Караганду, в тюрьму номер 16. Последний документ. Направляемо в вериную тюрьму за Качежевского Александра Леонидовича. Главный врач онкологического диспансера пригласил к себе заведующую клинической лабораторией, недавно закончившую институт, молодую специалистку Ирину Кулакову и представил ей высокого худого человека в ватной телогрейке, в сапогах и с длинной окладистой бородой. Знакомьтесь, профессор Чежевский будет работать у вас лаборантом. Ирина Николаевна зарделась от неожиданности. Как же так? Профессор и вдруг лаборантом? Но главная, не любившая ничего объяснять, дважды сухо повторила: "Лаборантом. Пойдите, познакомьте Александра Леонидовича с рабочим местом". Так Чежевский начал работать в областном онкологическом диспансере. Он продолжал вести научную работу по изучению свойств крови и ранней диагностики рака. Тогда в первое время по выходе на свободу, по свидетельству знавших его в тот период, он был неизменно вежлив, предупредителен и страшно подавлен. Медленно, очень медленно возвращались к нему его прежние, казалось бы, навсегда утраченные тонкий юмор, ирония, спокойная рассудительность, любовь к музыке. Его новым методом дифференциальной и ранней диагностики рака так и не воспользовалось отечественное здравоохранение. В то же время сегодня работу учёного в этом направлении используется за рубежом. Там созданы специальные методики по Чежевскому. На своей родине академик был не нужен. И кто знает, не грянь март 53-го, какая судьба ждала бы Александра Леонидовича в будущем. Вернувшись в Москву, Чежевский с 1958 по 1961 -го годы работал в Союз сантехники. В 1958-1960 годах государственные союзные технические конторы, консультантом по вопросам аэроионотерапии и научным руководителем лаборатории. В 1960-1961 годах научно-исследовательская лаборатория по ионизации и кондиционированию воздуха заместителем начальника в области аэроионизации. Были обнародованы труды Чижевского по аэроионификации и по структурному анализу движущейся крови, над которыми учёный работал в Карлаге и Караганде. В 1962 году Чижевский был частично реабилитирован, полностью посмертно. В последние годы жизни он работал над воспоминаниями о годах дружбы с Константином Эдуардовичом Цольковским. В начале 1960-х годов несколько раз бывал в Калуге у дочери Цольковского, Марии Константиновны Цольковской-Костиной. Между ними велась переписка. Умер Чежевский в 1964 году. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.